Сорок лет назад, 2077 год. Когда в дверь позвонили, Икшиштоф уже почти заснул, но звонок повторился, и мальчик открыл глаза. Настроение у него мгновенно испортилось, кто посмел прийти в столь поздний час. В коридоре раздались шаги матери, щелкнул замок. Мальчик услышал приглушенный разговор, но слов не разобрал. Вновь шаги, на этот раз по направлению к его комнате. штуку дверь эхом отразился от стен. — Шиштоф, не спишь? К тебе Оля пришла. Мальчик чертухнулся про себя, понимая, что его подружка так просто не сдастся. Она войдет, чтобы разбудить его, так что притворяться спящим бесполезно. Не сплю. Сейчас выйду. Мальчик поднялся с кровати, подошел к небольшому деревянному шкафчику. Война с машинами закончилась семь лет назад, и человечество только восстанавливается. Шиштоф не помнил войны, но знал, что она длилась двадцать пять лет. Родился он в убежище, когда в войне наступил переломный момент, и человечество стало побеждать по всем фронтам, так что ни особого голода, ни решений не испытал. Одевшись, Кшиштоф покинул комнату. «Ну, наконец-то! Что так долго?» — возмущенно воскликнула светловолосая девочка в простоватом платье. волосы двенадцатилетней девочки заплетены в косу. Серые глаза смотрят на парня с негодованием, из-за сведенных на переносице бровей на лобике появились морщинки». «Неужели забыл?» «Да помню, помню, просто задремал слегка», — пробурчал мальчик, надевая ботинки. В комнате у мамы работает радио. Диктор с читает новости. Пока завязывал шнурки, услышал, что ввели новую линию производства машин. Скоро начнется производство более точной электроники. А в конце выпуска новостей прозвучало предупреждение. Если кто-то почувствует признаки нового заболевания, что распространяется сейчас среди населения, то должен сразу звонить в скорую помощь. «Далеко не ходите. У нас спокойно, конечно, но мало ли что», строго произнесла мама Кшиштофа, «высокая и черноволосая». Она была чуточку полновата, но это ее совсем не портило, а наоборот делало еще привлекательней. От нее, казалось, исходили тепло и уют. «Мы будем тут, во дворе. Все-таки сегодня такое важное событие», пообещала девочка. Поскольку окна их комнаты в двухэтажном домике выходили во двор, Мама Кшиштофа в любой момент могла проследить за детьми, как и Олина мама. — Пойдем. схватил за руку девочка худенькая ниже Кшиштофа на голову, уверенно потащила его на улицу. Сегодня особое событие — звездопад. Оля обожает звезды, причем настолько, что папа, собрал все накопленные трудочасы, смог купить ей дорогой и раитетный телескоп из тех, что были созданы до войны. Сейчас телескопы пока еще производить не могут. Планета до сих пор в руинах, ни о каком сложном производстве речи не идет, наладить бы простейшее машиностроение и станкостроение. Хотя с последним уже наметился сильный прогресс. Недавно в одной из трех промышленных зон открылось сразу несколько десятков станкостроительных заводов. Активно налаживается производство стройматериалов. по новостях говорят, что такими темпами уже через 20 лет можно будет выйти на довоенный уровень. Благо не приходится изобретать велосипед, большинство технологий сохранилось. Немало и утеряно, но это не критично, учитывая, что большинство утраченного — это информационные технологии технологии по созданию искусственного интеллекта и всего с ним связанного, который сейчас никто в здравом уме возрождать не станет. «Это так красиво!» — воскликнула девочка, глядя в телескоп на звездное небо. «Посмотри!» — она толкнула к Кшиштофа к телескопу. Мальчик не испытывал особого трепета перед этими светящимися точками, но сегодня было особое событие, звездопад. Наблюдая за десятками рощерков, мальчик ощутил, что в душе его что-то шевельнулось, но он быстро отмёл это. У него уже есть мечта стать биоинженером, разрабатывать новые модификации человеческого тела. Это Оля все грезит звездами и пытается свою любовь к ним привить к Кшиштофу. «Интересно, сможем ли мы когда-нибудь добраться до них?» — тихо спросила Оля. Кшиштоф отошел от телескопа, освобождая место девочки. «Учитывая, что благодаря генной инженерии мы перестали стареть и умирать, да, когда-нибудь доберемся». «Эх, скорее бы это наступило», — прошептала она. Оторвалась от созерцания звездопада и повернулась к мальчику. Даже так, в темноте, благодаря улучшенному генной инженерии зрению, Шиштов довольно отчетливо видел ее лицо и румянец на щеках. «Знаешь, если появится когда-нибудь возможность путешествовать к звездам, я хочу, чтобы ты отправился со мной», — выпалила она. Мальчик слегка опешил, но потом его губы расползлись в улыбке. — Конечно, когда мы научимся летать к звездам, я обязательно отправлюсь с тобой, — с легкостью пообещал. Он, зная, что такое случится еще не скоро, а за это время многое может измениться. Вдруг он все-таки полюбит космос? Девочка улыбнулась в ответ. — Это обещание. Она хотела сказать что-то еще, но вздрогнула, глаза расширились. Оля упала на колени и стала кашлять. Последние два дня она часто кашляла, но таблетки от простуды никак не помогали. Да и что это за простуда? Все люди модифицированы так, что никакая болезнь их не возьмет. Что-то мне нехорошо, откашлившись, прошептала Оля. Шиштоф решительно подошел к девочке приложил ладонь к лбу у нее жар. Это ненормально. У тебя даже температура высокая, нужно все-таки сказать матери. Он повернулся и громко позвал. Видя, что с детьми что-то не так, выбежали обе мамы. Мама Оли побелела и минулась обратно домой. Кшиштоф перевел взгляд на свою маму. — Что случилось? — шепотом спросил он. — Похоже, она заболела новой, пока еще неизвестной болезнью. Последние недели это передают по всем новостям. С печальным и в то же время встревоженным лицом произнесла мама. От ее слов Кшиштофа засосало под ложечкой. Белые стены коридора больницы действовали на Кшиштофа гнетущие. словно он оказался в тюрьме без окон и дверей. Это неприятное давящее чувство, от которого становится душно и хочется побыстрее выйти наружу, дабы вздохнуть полной грудью. Мама не поехала с мальчиком, только он, Оля и ее родители. Раздался скрип. Из палаты вышли Олины мама и отец в сопровождении доктора, невысокого мужчины с короткими черными волосами и аккуратной черной бородкой. «К сожалению, мы ничего не можем сделать». «Было бы у нас довоенное оборудование, мы пытались, но сейчас мы не можем установить, что это за болезнь и как с ней бороться. Мы ничего не знаем о ней, и поражает она не всех. Это не эпидемия. Заражен только небольшой круг людей, но по каким причинам мы также понять не можем», — разведя руками, устало пояснил он. «Надо надеяться, что ее организм сам сможет побороть болезнь. В 5% случаев это удается». Мама Оля зарыдала, прикрюшись платком, а отец, сдерживая слезы, обнял жену за плечи и сторонку, что-то шепча. — Простите, доктор, а я могу ее навестить? — спросил Кшишто. — А ты кто мальчик? Ее брат? — Нет, он ее друг. Я не против, — пояснил отец Оли. — Хорошо, только недолго, у тебя пять минут. Кшишто зашел в палатку. Оля лежит на большой кровати, к ней прикреплена куча датчиков, на старом потрепанном приборе отмечается сердцебиение, слышны периодические писки. До кровати не добраться, между выходом и ею расположилась небольшая стенка с пластиковым окном. Справа от стенки дверь, но сейчас она закрыта. Мальчик осторожно постучал в окно. Оля медленно повернула голову, губы растянулись в улыбке, но лицо ей осталось бледным. — Как себя чувствуешь? — спросил Кшиштоф. «Слабость чувствую», — раздался голос девочки из динамика над головой. «Кшиштоф, я ведь не умру?» «Нет, конечно», — резко ответил мальчик. «Доктор сказал, что были случаи, когда люди вылечивались от этой болезни. Так что крепись. Все будет в порядке. А потом мы вырастем и полетим вместе к звездам». Губы Оли дрогнули, в глазах заблестели слезы. «Так что не смей сдаваться. Борись с болезнью. Обещаю, мы вместе будем путешествовать к новым планетам». «Я не хочу умирать. Я буду бороться». — Мы обязательно увидим звезды вместе. — Шиштоф? — Да. — Я хотел сегодня сказать, что люблю тебя. Давай, когда вырастем поженимся. Мальчик вздрогнул. Крой прилила к лицу, он отвел взгляд, затем нахмурился и уверенно произнес. — Конечно, когда мы станем взрослыми, я возьму тебя в жены. Кшиштоф ходил к ней следующие три дня, пропуская школу, но там с пониманием отнеслись к этому и не стали его наказывать. а просто выдали дополнительные задания, и по вечерам мальчик делал их с мамой. С каждым днем Оля становилась все хуже. Но Кшиштов призывал ее бороться до конца, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. На четвертый день Оля умерла. Сообщение о ее смерти поразило мальчика настолько, что он, кажется, выпал из реальности. Олю кремировали, так как хоронить человека, несущего в себе опасную неизвестную болезнь, посчитали рискованным. Придя после похорон, Шиштоф уселся на кровати, подогнул под себя ноги и стал смотреть в одну точку. Он не заметил, как в комнату вошла мама, присела рядом с ним, обняла сына за плечи. Стала шептать, утешающие слова, гладить по волосам. И тут у него в голове что-то переключилось. Он, наконец, осознал, что его подруга, с которой он знаком чуть ли не с пеленок, умерла. Ее больше не стало. Шиштоф сжал кулаки, чувствуя, как ком подкатил горло. — Мама... Тихо прошептал он. — Что, сынок? — спросила она. — Я хочу, чтобы ты забрала документы из профильного класса с углубленным изучением биологии. — Зачем? — удивленно спросила она. — Ты больше не хочешь учиться? — Нет. Точнее, не в этом дело. Я не хочу быть генным инженером. Он повернул к ней лицо. Сердце матери дрогнуло, когда она увидела, как по щекам ее уже подросшего любимого сына текут слезы. Я хочу стать астрофизиком и изучать звезды, а потом однажды отправиться в путешествие к далеким планетам, прошептал он, закрыв глаза и уткнулся маме в плечо. Кшиштоф никогда не любил звезды, но тот день в его жизни появилась четкая цель – однажды отправиться в путешествие к ним. Но до исполнения его мечты было еще долго. Человечество только восстанавливалось, а Кшиштоф рос без отца, и чтобы помочь матери, ему пришлось учиться инженерному делу. Будущий известный астрофизик много где побывал и много что делал, но никогда не забывал о своей мечте. Как только жизнь его наладилась, Шиштоф вернулся к своим планам. Его намерение, его обещание полететь к звездам переросло в личное желание. Он и сам стал одержим звездами. Эти воспоминания пробудили в астрофизике волю к жизни. «Да, точно. Я хотел отправиться к звездам», — прошептал Шиштоф. Мне нельзя умирать, даже если смерти избежать не получается. Я здесь не умру. Монстры наступали со всех сторон. Однако на него накатило какое-то странное чувство спокойствия и уверенности. Более того, его восприятие словно расширилось. Он слышал каждый, даже самый слабый звук в зале, видел все предельно четко. Он прекрасно ощущал намерения монстров, заранее предвидел их следующий ход. Он словно оказался на шахматной доске, в сложнейшем положении, где каждый из фигур грозит матом. шиштов оскалился. У него все получится, он выживет и полетит к звездам. Он прыгнул в сторону, щупальца ударила мимо, резко развернулся и выстрел ближайшего монстра, затем другого, третьего. Он стал быстро перемещаться по залу, стреляя по противникам, предвидя их действия и попадая в самые уязвимые места, нанося максимальный урон. Чувство, охватившее его, было ему не в новинку. Раньше в нем такое пробуждалось, когда он играл в шахматы, он начинал предвидеть действия противника, знал, что тот хочет предпринять и как отреагирует на тот или иной ход. Из-за этого у него даже появилась привычка сообщать сопернику, через сколько ходов тот проиграет. И еще ни разу никто не смог выиграть у Пшиштова в шахматы. Только сейчас это чувство предвидения и понимание стало острее и глубже. Ему казалось, что его способности быстро расширяются и усиливаются. Время стремительно текло. мост отчаянно пытался поймать мечущегося человечка, но у него никак это не получалось. Его же маленьких копий становилось все меньше. Кшиштоф умудрялся стрелять так, что не просто развязал шкуру, но и выводил из строя аккумуляторы внутри существ. По всем расчетам, раненый астрофизик, лишившись руки, товарищи и лучемета, должен был погибнуть в течение следующих 30 секунд, но в реальности прошло уже 5 минут, а Кшиштоф не просто не погиб, но и успешно продолжал сопротивляться. Монстр атаковал со всей яростью, но у него ничего не получилось. Кшиштоф ловко увернулся и отстрелил щупальца. — Все готово! — раздался крик Старпома. Они с Б-104 вышли из реактора и замерли, увидев убитых товарищей. Но еще больше их поразило, что Кшиштоф внезапно развернул ствол в их сторону и выстрелил. Старпом вздрогнул когда рядом упала щупальца монстра, а сама тварь издала громкий визг Не стойте! Уходим! — скомандовал Кшиштоф. Прикрывая их, он дошел до выхода, пропустил ящера вперед, прыгнул следом и только когда дверь за ним закрылась, тяжело выдохнул. Хотелось прилечь, отдохнуть, да и голова кружилась. Пусть костюм и остановил кровотечение, но Кшиштоф потерял немало крови. Так что даже несмотря на стимулирующие препараты, он чувствовал сильную слабость. «Двигаем в ангар», — произнес астрофизик, засекая время до взрыва.